А в человечьей стае, в это время, помню, ложились на жесткое дерево внутри земляных ловушек и, закрывшись хорошенько со всех сторон от свежего ветра, укутывались головой затхлыми тряпками и заводили носом скучные песни. «В джунглях лучше!» Торопливая кобра проскользнула мимо них по скале, напилась, пожелала им доброй охоты и скрылась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 Мы говорили под землей, и я рассказал про тебя, называя тебя человеком. Белая кобра сказала...